А было и другое оружие. Вор, как ни странно, не тронул дорогущий штуцер на лося, зато прихватил два пистолета, точнее, револьвер и пистолет, какой марки неизвестно. Вестер написал, по-моему, довольно скверный рапорт по краже. Из него, например, совершенно не ясно, как вор проник в дом. Ты, я думаю, понимаешь, какой из всего этого можно сделать вывод. Ты намекаешь, что в парке стреляли из этих пистолетов? Это надо выяснить как можно скорее. «Людвига находится в Далларне», — сказал Нюберг. «Отсюда довольно далеко, но оружие, понятно, может вынырнуть где угодно». Вряд ли Светберг украл ружье, из которого его потом убили. Когда дело касается краж оружия, прямых закономерностей нет. Оружие крадут, продают, используют, потом опять продают. Может быть, ружье, прежде чем оказалось в квартире Светберга, сменило много хозяев. «Как бы там ни было, это очень важно», — сказал Валандер, — «а то мы словно в тумане». «Здесь чудесная погода», — сообщил Нюберг, — «а вот рыскать в поисках трупохранилища довольно противно». «Уйдешь на пенсию и забудешь», — утешил его Валандер, — «и ты забудешь, и я забуду, и все, кто в этом копается». Нюберг пообещал сейчас же заняться идентификацией оружия и патронов. Валандер склонился над блокнотом, чтобы попытаться подвести для себя какие-то итоги, но телефон зазвонил снова. Это был доктор Йорнсон. «Вы не пришли на прием», — сказал он с упреком. «Прошу извинения», — сказал Валандер. «Хотя, собственно, извинений мне нет. Я понимаю, что вы очень заняты. Какие-то жуткие вещи происходят. Неохота открывать газету. Я несколько лет работал в больнице в Далласе. Истотская смесь все больше напоминает техасские газеты». «Мы работаем сутками», — сказал Валандер, — «это неизбежно, и все равно вам надо заняться здоровьем». «Нелеченный диабет в сочетании с высоким давлением с этим шутить не стоит», — Валандер рассказал, как ему ночью измеряли сахар крови. «Это только подтверждает мои опасения. Вас надо тщательнейшим образом обследовать. Печень, почки, функция поджелудочной железы — с этим тянуть нельзя». Валандер понял, что улизнуть не удастся. Он пообещал явиться на следующий день натощак и принести утреннюю мочу. «У вас, конечно, нет времени прийти и взять специальную пробирку для мочи», — сказал А Валандер положил трубку и отодвинул блокнот. Он, конечно, здорово запустил себя за все эти годы. Собственно, началось это тогда, когда Мона потребовала развода и ушла. Скоро уже семь лет. Она во всем виновата, — подумал он, — но тут же отогнал эту мысль. Вина его и больше ничья. Он поднялся и подошел к окну. Яркий солнечный августовский день. Йорренсон прав. Он должен заняться собой всерьез. Он обязан прожить еще как минимум 10 лет. Почему ему в голову пришел именно этот срок, 10 лет, объяснить он бы не сумел. Он вернулся к столу и уставился на пустой блокнот. Потом начал искать телефоны в Испании и Франции. Судя по записи в телефонной книге, мать Исы Эденгрен обнаружилась в Испании. Он набрал номер. Послышались длинные гудки. Он хотел уже повесить трубку, как услышал мужской голос. Валандер представился. «Мне жена сказала, что вы уже звонили. Я отец Исы». Валандеру показалось, что в голосе собеседника прозвучало сожаление. Дескать, лучше бы ему не быть отцом Исы, Эденгрен, И разозлился. «Вы, разумеется, собирались приехать, чтобы позаботиться об Исе», — сказал он. «Вообще говоря, нет». «Не собирались». Мы не видим какой-либо опасности для Исы. Откуда вам это известно, есть опасность или нет? Я говорил с больницей. Вы случайно не представились Лунгриным? Что? Я просто задал вопрос. Что, полиции больше нечем заняться, кроме как задавать идиотские вопросы? Отчего же нечем, сказал Валандер? Уже не скрывая раздражение. Мы, например, можем попросить испанскую полицию надеть на вас наручники и первым же самолетом отправить домой. Это, конечно, было неправдой но он уже не мог сдерживаться. Это абсолютное равнодушие к судьбе собственной дочери, сын, покончивший с собой. Неужели можно так относиться к собственным детям? Я расцениваю это как оскорбление личности. Слушайте меня внимательно. Трое друзей Исы убиты. Иса должна была быть четвертой. Речь идет об убийстве. Так что вы будете отвечать на мои вопросы? Или мне придется в самом деле просить о помощи испанскую полицию? Мужчина на другом конце провода, похоже, растерялся. А что случилось? Насколько мне известно, в Испании продаются шведские газеты. Читать, надеюсь, вы умеете? Что вы, черт побери, имеете в виду? Именно то, что сказал. У вас есть дом на острове под названием Бернсю. Есть ли у Исы ключи от него? Или вы и тот дом от нее запираете? У нее есть ключи. Телефон там есть? Мы пользуемся мобильниками. У Исы тоже есть мобильник? «У кого его теперь нет?» «Какой номер?» «Понятия не имею. Кстати, думаю, что у нее нет телефона». «Так есть или нет?» «Она никогда не просила у меня денег на телефон». «Где ей взять деньги?» «Она не работает. Вообще ничего не предпринимает, чтобы привести в порядок свою жизнь». «Можно предположить, что Аиса поехала на Бернсе. Она там бывает?» «Я думала, она в больнице. Она оттуда сбежала. Почему?» Мы не знаем. Еще раз, она могла поехать на Бернсе? Очень может быть. Как туда добраться? Катером от Фюррдена. Послушай, туда не доберешься. Она может раздобыть катер? Наш катер сейчас на верфи в Стокгольме. Техосмотр моторов. Соседи есть? Кому можно позвонить? Там никто не живет. Наш дом единственный. Валандер все время черкал в блокноте. Похоже, спрашивать больше было не о чем. Я требую, чтобы вы находились на связи по этому телефону. Кстати, куда еще могла податься Иса? Понятия не имею. Если вы вспомните что-то, что может представлять для нас интерес, я рассчитываю на вашу помощь. Перед тем, как повесить трубку, Валандер дал отцу Исы телефон истотской полиции и номер своего мобильника. Руки у него вспотели. Потом он долго рылся в ящиках своего стола, пока не нашел то, что искал, автомобильный атлас. Нашел Эстер гетландские Шхеры. Фюрудден на карте обнаружился, но Берн все не было. Судя по тому, что там всего один дом, островок и правда маленький. Он пошел в дежурку, попросил выяснить, зарегистрирован ли на имя Иссы Эденгрен мобильный телефон. И тут же сообразил, что гораздо проще узнать об этом у ее друзей. Он позвонил Мартинсону. Тот все еще сидел у Норман. Валандер ему не завидовал. Через несколько секунд Мартинсон ответил, что родителям Лены номер телефона Иса неизвестен. Валандер попросил Мартинсон разыскать остальных молодых людей с фотографией Светберга. Через 20 минут Мартинсон перезвонил. Насчет сотового у Иса никто ничего не знает.